338. Декабрь, 13. В скобках. Параграф 29. Беспредельность. Часть 1. Следует наступление стихи. Употребляю сильные звука энергии, они требуют осознания. Болтуны могут болтать без меры, не расходуют огненной энергии. Молчаливость спасения от растраты. Необходимо, как и бездомное хождение. Тоже ступень. Я свет мира. Преодоление. Люблю я вас видеть. Хочу сказать. Преодоление везде. Во всем, низшего, высшем. Не все получило грануляцию. Сливаясь с моим величием, идешь ступенями красоты. Что в воле духа высшего, не воле духа, который ниже. В скобках сон о матери. «Беспокоилась. Высшему выше, Пропуск. Но просветится лик мой. Как буду знать. Работать нам надо. Ей пришлось преклониться перед свободной волей ученика. В ее руках прошлое. Будем надеяться и ждать. Печать владыки. Хорошие будем помнить, а старые забудем все. Многовековая карма привела к нам». Неотменны пути духа, спать надо не менее восьми часов».